Часть третья. Цена обиды. Глава 50. Отомстившая. Лора выскочила из квартиры Эмиля с чемоданом в руках. Все по плану, успокаивала она себя. Дела и правда шли именно так, как она задумала. Лора еще утром собрала чемодан, пригласила в квартиру Дэна, того самого парня, который недавно изображал ее любовника. Они вместе ждали, когда Эмиль поедет домой, чтобы разыграть перед ним сцену измены. Она как чувствовала, что Шульц явится к обеду. Не ошиблась в своих расчетах. Единственное, чего не учла, так это того, насколько ей будет мерзко после скандала с ним. Лора со стервенением жала кнопку лифта, а тот словно застрял на каком-то этаже и никак не хотел приезжать. Тогда она двинулась к лестнице и уже на втором пролете столкнулась с Деном. Ден, точнее Денис Шувалов, ее старинный школьный приятель, уже был полностью одет в джинсах и свитере. «Наконец-то!» — воскликнул он, завидев Лору. — Я уже собирался за тобой возвращаться. — Зачем? — Охнула Лора. — Я же сказала тебе ждать в машине. Тебя долго не было. Откуда я знал, что этот долбанутый на всю голову с тобой сделает? Я волновался. Лора кивнула, понимая его опасения. Хотя еще сегодня утром была уверена, что Эмиль ее не тронет, его крепкие пальцы на ее горле убедили в обратном. Впрочем, он не сделал с ней ничего, что она не могла бы выдержать. Лишь единожды схватил. «Я в порядке», – успокоила она Дэна. «Пойдем отсюда». Физически Лора и вправду не пострадала, а вот морально очень даже. После громкого скандала с Эмелем она чувствовала себя будто выдаенной. В ее маленьком теле не осталось ни грамма энергии. Когда они погрузили в багажник ее вещи, Лора забралась на заднее сиденье его старенькой Мазды, попросила. «Поехали быстрее». Дэн кивнул и завел мотор. повез ее домой в родную Кабардинку, где проживал и сам. Когда они отъезжали, Лора наконец догадалась спросить, «Тебе не сильно досталось?» Дэн потер ушибленный нос. «Фигня, вообще не заморачивайся», — проговорил он. «Пусть этот придурок скажет спасибо, что ты попросила его не бить». Лора кивнула, понимая, что Дэн и вправду крепкий парень. Не стоило слишком за него волноваться. Кроме того, он умел постоять за себя при надобности. Недаром он мастер спорта по вольной борьбе. В юности честь и слава маленькой кабардинки. Теперь же простой тренер, которому она щедро заплатила за то, чтобы он изобразил ее любовника. Лор хотел сказать. Дэн посмотрел на нее в полоборота, когда они выехали на широкую дорогу. «Ты под одеждой просто огонь. И в одежде тоже, конечно. Ты в школе была супер, а сейчас так тем более». Нашел время для комплимента. Лора хмуро на него посмотрела, проговорила тихо. «Смотри за дорогой, пожалуйста». Дэн снова повернулся вперед, но не успокоился, продолжил разговор. «Забудь ты этого придурка, он тебя и близко не стоит. Может, в кино сходим на днях, а? Что скажешь?» «Зачем тебе это нужно, Дэн?» – спросила Лора с нервным смешком. «Ты мне нравишься очень», – признался он, снова к ней повернувшись. «И в школе нравилось, и сейчас». О, Лора была в курсе, что он по ней сох в старших классах. Но он не привлекал ее тогда, тем более не привлекал теперь. когда сердце давно и прочно занято. Любовью к Эмилю, ненавистью, болью. Все вперемешку. До этого момента Лора думала, что Дэн давно забыл то старое увлечение, ведь никак себя не проявлял. А тут на тебе, увидел ее в нижнем белье и воспылал чувствами. «Ты не забыл, что у меня ребенок? Нафиг я тебе сдалась с довеском?» Попыталась она охладить его пыл. «Да хоть с двумя!» Проговорил он и снова бросил на нее взгляд. Лори стала совсем не по себе. Ей сейчас не до романов, особенно в такой момент, когда она лишь недавно стояла на пепелище своих единственных отношений. Внутри нее все болело, ныло. «Извини, Дэн, но у нас ничего не выйдет. Просто отвези меня домой, пожалуйста». Он кивнул с грустным вздохом, порулил вперед. А Лора мысленно провалилась в тот ад, что творился в квартире Эмиля после того, как он купился на ее мнимую измену. Она понимала, что он взбесится, когда застукает ее с другим, но ее в буквальном смысле тошнило от того, насколько Эмиль двуличен, насколько он считал ее ниже себя. Сам же вчера развлекался в гостинице, а сегодня пылал праведным гневом из-за того, что Лора отзеркалила ему его же измены. Ему можно, ей нельзя. Он может порвать отношения после подобного. Лоре же в свое время в этом было отказано. В мыслях она снова и снова высказывала Эмилю свои обиды, бросалась в него новыми обвинениями. Но даже в ее фантазиях бывший муж не посчитал себя виноватым в том, что разрушил и их брак, и новое начало. Он никогда ее не поймет, всегда будет считать себя правым. И хорошо, что она ему не успела сказать про дочку. Чего бы она добилась сообщением о ребенке, тогда он ни за что не исчез бы из ее жизни». Она никогда не сможет жить с изменщиком, а значит, Эмиль стал бы приходящим папой, это в лучшем случае. В худшем началась бы война за опеку. Зная его мамашу, худший вариант был наиболее вероятен. В тот вечер, когда они говорили о детях, Лора и вправду поверила, что Эмиль полюбил бы ребенка, захотел бы отдать малышке частичку души. Но уже на следующий день он показал ей, что нет у него этой души. Нет и все тут. Ему плевать на лору. Этот человек мог любить только себя, а ей нес лишь боль, жуткую, невыносимую боль, которую она испытывала каждый раз, когда думала о его предательстве, то есть почти каждую минуту ее жизни. Да, она все сделала по плану, отыгралась на бывшем муже по полной, отплатила Эмилю той же монетой за все, что он ей сделал. навсегда отвадила этого типа от себя, сделала так, что ему стало тошно даже на нее смотреть, обезопасила себя от его дальнейших поползновений. По идее, она должна бы порадоваться, и она порадуется. Когда-нибудь потом. Теперь же ей было неимоверно плохо».